Издательство 1С Паблишинг и студия МДМ Вижн представляют Тамара Михеева Янка Часть первая, глава первая Грустные песни Янко пела. Раньше она всегда пела, когда ей было весело и хорошо. Поэтому сейчас ей тоже надо петь, чтобы стало хоть немного легче. Хоть чуточку хорошо, хоть капельку весело. Ведь понятно же, что в этом мире ничего хорошего больше не будет никогда. Но надо как-то, ну, притвориться. Сделать вид, что всё более или менее, что не так уж всё это и страшно. что ей весело и хорошо. Хорошо ей и весело. Она поёт, поёт и поёт. Янкина песня захлебнулась и перешла в плач. Это жестоко, жестоко, жестоко. Нельзя с ней так поступать, ведь она живая, она чувствует, дышит. А они что они с ней сделали? Если бы они любили её хоть чуть-чуть, они бы не развелись. жили бы вместе. Сколько людей живёт вместе, чтобы детей не травмировать, и ничего. Я считаю это нечестным. Разве ты, Яна, будешь счастлива, зная, что мы с папой живём друг с другом только из чувства долга? Да. Она, Янка, будет счастлива. Ей вообще всё равно, почему они вместе. По какой такой причине? Главное, что они вместе, все вместе, вчетвером. Зато мы поедем на море, решительно говорила тогда мама. Представляете? Будем жить на море. Все люди туда отдыхать приезжают, а мы будем жить круглый год. Я не хочу, закричали хором Янка и Ростик. Но кто их будет слушать? Конечно, мама разговаривала с ними, объясняла: "Мне вас двоих не потянуть. Я же не работала здесь никогда. А там, бабушкой с дедушкой. Что вы, ну, Яна, ну, Ростик, вы так любите туда ездить. Я не могу оставаться в этом городе. Ну, поймите же вы меня". Поймите. А их кто поймёт? Одно дело ездить в гости на лето, жариться на пляже, купаться и вернуться к сентябрю домой шоколадный, просоленный морем, прогретый солнцем, так что кажется, будто стоять рядом с ней жарко. Показывать фотографии, взахлёб рассказывать о бесстрашном тали, который прыгает с огромного обрыва в море и дарит ей ракушки. Другое дело уехать навсегда от родных, от друзей, от школы, от папы в конце концов. Да он вечно занят, всегда на работе. Ему и раньше до них дела особого не было, а теперь и по-давна, да он предал, бросил их. Ну и что? Всё равно он же папа. Даже восьмилетний Ростик это понимает и рвёт целыми днями. Янко реветь не может. Янко гордая, поэтому поёт. Придёт на берег, сядет на свой любимый камень-валун и поёт, глядя на горизонт. Разные песни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 Они каждый год на лето сюда приезжали к бабушке с дедушкой. Вот шуму было 1 сентября, когда она в класс вошла и объявила: "Наш вам здравствуйте. Я теперь у вас жить буду". И упала рядом с Дашей Аверка. "С тобой сяду, ладно?" "Ой, Яночка, конечно. А чего вы переехали?" "Да, предки развелись. Мы переехали к бабушке с дедом. Здесь же красота: море, фрукты". Только тали заметил тогда, что Янка притворяется не своим голосом даже говорит и всё понял ну конечно промолчал мама устроилась на работу в Феодосию ездила туда каждый день возвращалась поздно а в конце сентября завела с Янкой серьёзный разговор денег ни на что не хватает ростику ботинки нужны так быстро растёт мам у меня деньги на мобильном кончились яна ты хоть слышишь что я тебе говорю слышу слышу Ну и правда, кончились. Опять с Майкой переписывалась. Вот и кончились. Сколько раз тебе говорить? Нет у нас теперь денег. Нету. Привыкли? Отвыкайте теперь. Янка закрыла ладонями уши, уставилась в одну точку, монотонно затянула. М-м. Раньше карманные деньги ей всегда папа давал. На телефон, на проезд, на обед в школе. Раз в месяц после зарплаты никогда не пропускал. Без карманных денег в 15 лет тяжело. Яна, прекрати, я с тобой разговариваю, вспылила мама, но тут же взяла себя в руки, подошла к Янке, обхватила её голову своими ладонями, в висках стало жарко. Сидеть так было не очень удобно, но Янка терпела. Я понимаю, трудно, но и ты меня пойми. Не могла я там оставаться. Хожу по улицам и боюсь, а вдруг его встречу или её, или вместе их. Город-то не очень большой. Ты его ещё любишь? Не знаю, вздохнула мама. Да и что теперь об этом говорить? Мне важно. Люблю, не люблю? Нет, наверное, не люблю. Привычка осталась. Всё-таки 16 лет вместе прожили. Яна, я поговорить с тобой хотела. Тебе нужны карманные деньги? Бабушка тебе работу нашла. Пойдём на кухню, она расскажет. Работа оказалась, как бы так сказать, чтобы не выругаться. Янкина бабушка работала бухгалтером в поселковом клубе. Она и устроила Янку там полы мыть. В актовом зале на 500 мест, плюс сцена и примыкающий к зал танцкласс. Янко сначала хотела заорать на них всех, но заметила, что все они и бабушка, и мама, и дед ждут, что она скажет. Как-то одинаково ждут, будто усмехаются, что мол, слабо, позорным покажется, техничкой. Янка улыбнулась маме с самой отрепетированной своей улыбкой и согласилась. Теперь она шла в клуб сразу после школы, открывала маленькую каморку рядом со сценой. Хватала ведро, тряпку, швабру и спускалась в подвал в бойлерную. В клубе в это время никого, кроме во актёра, не было. Все на обед расходились. Одна Янка во всём клубе, в огромном дворце в два этажа, с колоннами и лепниной на потолке, с зеркалами в фое и пальмами в кадушках. Пока вода набиралась в ведро, Янка рассматривала себя в осколок мутного зеркала, что висел над батареей. В этом зеркале Янка себе больше всего нравилась. А что? Она правда красивая. Лоб высокий, нос тонкий и ямочки на щеках. И волосы очень светлые, гладкие. Она собирает их в высокий хвост, открывая шею. Сашка говорил: "Лебединая". "Сашка, Сашка". Янка резко крутанула кран с горячей водой. "Люблю, не люблю". Привычка осталась. Вообще-то Янке нравилось работать. Долго, конечно. Пока протрёшь все сиденья одной тряпкой, пока все ряды промоешь другой. Иногда через три ряда приходилось воду менять. доскать ведро по лестнице и ещё вынести семечки, огурки, фантики, а иногда и чего похуже. Зато было время о многом подумать. Янка представляла, как она вырастет и станет знаменитой киноактрисой. Ей будут вручать Оскар, и отец позвонит, будет поздравлять, а она ему скажет: "Теперь ты гордишься, что я твоя дочь". А потом спросит: "Ну, как там Варя?" Варя. Янка закрутила тряпку покрепче на швабре, сама не замечая, что тёмные брови её сошлись в одну черту. Варя. Очень надо думать про неё, но думалась. Янка водила тряпкой по полу и вспоминала Варю. Варя рассказывала про свои частые ссоры с мамой и всё время говорила: "Хоть бы она мужика себе нашла, может, поспокойнее стало бы". Отца Варя не помнила. Он их бросил ещё до её рождения. Варина мама его ненавидела и никогда про него ничего хорошего не говорила. Варя с ним общаться не хотела, радовалась, что похожа на маму, что от отца в ней нет ни одной чёрточки. А мама у Варя красивая, тут не поспоришь. Молодая, высокая, яркая, волосы чёрные, глаза синие. С Варей Янка вместе училась и в обычной школе, и в школе Олимпийского резерва по лёгкой атлетике. Варя была настоящая спортсменка, работала на результат. А Янка так, через пень колоду. Тренеры на неё злились. Варя не понимала, но они всё равно дружили. Вместе ехали домой после тренировок. Хорошая была Васька. Пусть не самая близкая подруга, но настоящая, которой всегда можно позвонить, попросить помочь или поделиться с ней чем-нибудь, даже пожаловаться на Майку, если вдруг поссорились. А потом мама с папой разошлись. потому что папа нашёл себе другую женщину, Варину маму. Наверное, теперь Варя счастлива, и Янкин отец даёт ей карманные деньги, водит в кино по субботам, а по воскресеньям на каток. Енка швырнула швабру и заорала на весь зал: "Что ты вдох!" Она сама испугалась этой мысли, но тут же повторила с каким-то злым наслаждением: "Ещё и ещё!" Чтоб ты сдох, чтоб ты сдох. Чтоб ты сдох. Ну что ты грохаешь? Что ты грохаешь, ядрёна масло? Папа, не папкой. Что за дети пошли? Трудно дверь придержать. Ничего с твоей дверью не станет. Татьяна, ты поговори у меня, поговори. Она эту дверь делала. Что за манера дверми хлопать? Ты совсем их там не воспитывала? Янке хотелось разбить эту чёртову дверь о дедову голову. Подумаешь, дверью хлопнула. Может, у Янки темперамент такой. А он сразу всех собак на маму спустил. Пользуется, что она ничего ему ответить не может. А почему не может? Янка помнила, что раньше, когда они приезжали сюда только на лето, мама легко вступала в перепалки с дедом и бабушкой, которая тоже ворчала на Янку с ростиком и всё время воспитывала: "Сядь нормально, убери локти со стола". Не ковыряй в носу. Как ты разговариваешь со старшими? Не перебивай, не шаркай, не бери без спросу и так без конца. Мама часто за них вступалась, говорила, что они всего лишь дети и что воспитание не сводится к нотациям, и что-то ещё в таком духе. По поводу воспитания моментально вспыхивали споры и ссоры. Но теперь мама всегда молчала. Вмешивалась только если дед с бабушкой совсем уж перегибали палку. И сама всё время напоминала детям Как надо себя вести? Не перечить, не лезть куда не следует, спрашивать разрешения о каждой мелочи, о которой раньше Янка и не подумала бы спрашивать. Это же и их дом тоже. Их летний дом. Они каждый год тут с самого рождения. Но теперь Янка всё время, всё время чувствовала себя в гостях. Они просто в гостях. Они в гостях навсегда. В конце сентября от второй бабушки, бабушки Лены, Пришло письмо, длинное, на трёх страницах. Адресовано оно было всем сразу: Янки, Ростику, маме, бабушке с дедушкой. Бабушка Лена писала маме, чтобы она простила Андрея, не держала зла, раз так вышло. Но ведь есть общие дети, и он по ним скучает. Бабушке и дедушке кланялась и тоже просила прощения за сына. Ростику писала, как они с дедушкой по нему соскучились и ждут в гости на Новый год и каникулы. И дедушка купил ему две новых настольных игры. Ждёт не дождётся, когда можно будет в них с Ростиком сыграть. Для Янки был отдельный листок, и взяв его, она ушла на крыльцо. Яночка, солнышко моё, писала бабушка Лена. Если бы ты знала, как я по вам всем скучаю. Всё вспоминаю, какая ты была маленькая, и как росла потом, как на 1 сентября мы тебя в школу провожали, а ты не хотела, чтоб тебе бантики завязывали. Яночка, ты прости его, хотя я сама его простить не могу. Но ты, дочка, ты должна простить. Сердцу ведь не прикажешь, с места не сдвинешь. Дорогая моя внученька, приезжайте к нам хоть в гости. Ты же знаешь, как мы с дедом вас любим. Всё моё сердце по вам истасковалось. Раньше ведь ты каждый день ко мне забегала. Мама, наверное, не захочет вас с Ростиком отпустить, но ты ей скажи, что мы дорогу вам оплатим, встретим, а если она забоится, то я и приехать за вами могу. Мы-то ведь не виноваты, что так у них получилось. Да и никто не виноват. Я тут ребят твоих часто встречаю, они всё спрашивают про тебя. А что я им отвечу? Я и сама ничего толком не знаю. Янка сидела, прислонив голову к потемневшему от дождя и времени столбу, который держал крышу крыльца. Их дом стоял на склоне горы, и отсюда виднелись край шик моря и кусочек набережной. Море ходило тёмными длинными шагами волн, будто думы у него было не меньше, чем у Янки, носились над водой чайки. Наверное, шторм будет, похолодало. Янка замёрзла, но в дом идти не хотелось. На крыльцо выскочил Ростик. Что тебе бабушка пишет? И по интонации Янка сразу поняла, что его мама послала. В гости зовёт. Меня тоже, сказал он хвастливо. Поедем? Поедем? До этого письма Янка даже не думала о том, что можно поехать в гости. Тот город и всю прошлую жизнь будто вычеркнули. Она, конечно, ходила в интернет-кафе и проверяла ящик, но писала ей только Майка, и редко-редко кто ещё из девчонок. А ведь можно встретиться опять с одноклассниками, с Майкой, по улицам пройтись, заглянуть в школу. Жить они будут у бабушки Лены. Они и раньше у неё часто ночевали, если родители ругались. Янка понимала, пока ещё смутно, что мама вряд ли их отпустит. Но она тут же решила: поедет всё равно.